Рано утром зазвонил телефон Марианны. На дисплее высветился номер Анны, ее компаньонки по картинной галерее. Время было раннее, галерея еще была закрыта, и Марианна удивленно спросила подругу. «Привет. Что-то случилось?» «Случилось!» В голосе Анны звучали растерянные нотки. «К нам в галерею сегодня ночью влезли!» «Влезли? Вот странно!» С каких это пор грабители интересуются современным искусством? И что, многое украли? Да я пока не разобралась. Вообще как-то все странно. Может быть, ты подъедешь? Марианна не стала задавать подруге лишних вопросов и приехала в галерею. На первый взгляд все было в порядке, никакого видимого разгрома. В первом зале стояла растерянная Люся. Она молча указала Марианне на подсобку. Там, среди прислоненных к стене картин, Анна на повышенных тонах разговаривала с Гошей, парнем, который устанавливал у них охранное оборудование. «За что мы тебе деньги заплатили?» — задавала Анна традиционный в таких случаях вопрос. «Ну, то есть как за что, за безопасность?» — мямлил Гоша. «И где же эта безопасность?» «Ну, что пропало-то?» — с порога спросила Марианна. «Да ты знаешь, ничего особенное не пропало. Вроде все картины на месте». — А что вообще случилось? Может, просто сигнализация по ошибке сработала? — Такого не может быть, — возмутился Гоша. — У меня стоит очень надежная защита от ложного срабатывания. — Да нет, ошибки не было. Кто-то отключил сигнализацию, взломал заднюю дверь и проник в галерею. Но в самой галерее, похоже, вообще ничего не тронули. — А где тронули? — уточнила Марианна, почувствовав в словах подруги недоговоренность. — Да вот, смотри. И только теперь Марианна заметила, что распахнута неприметная дверь, за которой был чулан. Дверь, на которой все еще висел постер с покосившейся, вросшей в землю охотничьей избушкой. Той самой избушкой, которую Марианна видела во сне. Марианна заглянула в чулан. Там и правда все было разгромлено. Горшки и амфора разбиты, кисти и весь реквизит разбросаны по полу, стеллаж отодвинут от стены, пахло разлитым растворителем. «Ничего не понимаю, что им здесь понадобилось?» — восклицала Анна. Марианна промолчала, но у нее возникло отчетливое подозрение. Здесь, в этом чулане, она нашла таинственный череп. Не за ним ли охотились взломщики? — Ну, ущерб минимальный, — ныл Гоша. — Так что я не понимаю, какие у вас ко мне претензии? — Претензии такие, что на этот раз нам повезло. Грабители попались какие-то странные. Скорее всего, просто какие-то мальчишки на спор залезли. Но если к нам так легко залезть, в следующий раз это могут быть серьезные воры, и они... — Анна Александровна, о чем вы говорите? Какие мальчишки? — возмутился Гоша. — Уверяю вас, здесь работали профессионалы. Они очень грамотно отключили сигнализацию. Учли то, что я установил дополнительный источник питания и камеры. — Что, камеры тоже отключили? заинтересовалась марианна нет не отключили но залили объективы краской это быстрее и проще так что от твоих камер никакого проку припечатала анна если их так просто вывести из строя против лома нет приема вздохнул гоша всего несколько кадров осталось то что камера сняла перед тем как ее испортили несколько кадров оживилась марианна а можно взглянуть «Да, пожалуйста, смотрите, мариан Петровна, только там все равно невозможно разглядеть лицо». Он вывел на экран компьютера сохранившиеся кадры. На экране появился нечеткий, смазанный силуэт, худощавая фигура в куртке с опущенным капюшоном. Таинственный незнакомец подкрался к камере, протянул к ней руку с баллончиком, и тут же изображение исчезло. «Не незнакомец», — мысленно поправила себя Марианна, «Незнакомка». У грабителя была явно женская пластика. «Это женщина», — подтвердила Анна ее догадку. Но Гоша прав. Лица не разглядеть и вообще по этим кадрам узнать человека невозможно. Так что от них никакого прока. «Вот это неправда», — подумала Марианна. Она узнала незнакомку на видеозаписи, узнала ее движение, ее хищную пластику, а самое главное — исходящее от нее ощущение силы и опасности. Это именно с ней Марианна встретилась на крутой полутемной лестнице, уходя из мастерской художника Петеримича. Точно. С ней. Но вслух Марианна ничего не сказала, иначе ей пришлось бы рассказывать Анне про череп, который она нашла в этом чулане, а этого ей совершенно не хотелось. Череп — это ее тайна, и она ни с кем не намерена этой тайной делиться. — Значит, тот художник, как его? — Ах, ну да, Петеримыч, все-таки проболтался, что череп хоронил в гипсовой голове в подсобке галереи. Или они сами узнали, что он в этом месте подрабатывал, детям рисунок преподавал. И что теперь? — Да ничего, вряд ли они станут подозревать Марианну. Подумают, что гипсовую голову новые владельцы галереи выбросили вместе с черепом. Бывший следователь, а ныне частный детектив Гусев уже ждал ее в небольшом кафе в центре города. Кафе было так себе, и это Марианну обрадовало. А еще то, что официантка не улыбалась Гусеву. Хотя сегодня он был одет аккуратно и не то чтобы дорого, но даже и со вкусом. Спокойный такой, уверенный в себе мужчина вежливо привстал с места, когда она подошла, улыбнулся слегка, махнул официантке. Не зря он ей понравился еще тогда, пять лет назад. Но Марианна тут же себя одернула. Никому не доверять и никаких чувств, только холодный расчет. И если ненависть, то тоже ровная и холодная. Именно такую она питает к мужу. И, как оказалось, правильно она сделала, что не стала расслабляться, потому что когда Гусев пододвинул ей сахарницу и чуть наклонился вперед, она увидела очень близко его глаза. И обострившимся зрением и тут же их узнала. Именно такие глаза были у того бомжа, который вчера вытащил ее из-под колес черной машины. Все тут же встало на свои места. И то, что бомж так быстро среагировал, и та сила, с которой он буквально выдернул ее и швырнул на тротуар. Вот оно что. Стало быть, этот гусев следит за ней. И кто его, интересно, об этом просил? — Слушаю вас, Марьяна Петровна, — сказал он. «Какое у вас ко мне дело?» «Дело...» Она помешала ложкой в чашке, чтобы потянуть время. Кофе с сахаром она никогда не пила, к тому же и кофе здесь явно оставляет желать лучшего. Но дело не в этом. «Я хочу, чтобы вы или кто-то из вашего агентства сделал для меня фотографии». Начала она. «Сегодня вечером в квартире по адресу такому-то встретятся мужчина и женщина. «Так вот, мне нужны фотографии этой пары, причем такие, чтобы сразу было ясно, они занимались, но вы понимаете». Она выразительно взглянула на Гусева и продолжила. «Вы беретесь за эту работу? Да, кстати, я не знаю ваших расценок, но заплачу сколько надо». «Так-так». Гусев очень внимательно посмотрел на нее через стол. «Что, это для вас слишком сложно?» Мариане очень не понравился его взгляд. — Скажите сразу, я обращусь к другому. Подобных агентств в городе много. Так, — Так-так, — повторил он. — Марианна Петровна, я же все-таки как-никак профессионал. И знаю, что та квартира, где будет происходить встреча пары, — ваша. Она досталась вам после смерти отца, вы жили в ней до замужества. И для чего вам понадобилось приводить в эту квартиру постороннего мужчину, Да еще и снимать ваши с ним развлечения на камеру. Обострившимся слухом Марианна уловила нотку недовольства в его тоне, но поняла ее совершенно не так, потому что сильно разозлилась. Ей захотелось бросить все и уйти. Не прощаясь, за кофе сам заплатит, не обеднеет уж. Этот еще вздумал ее учить. Но она тут же взяла себя в руки. Не время сейчас капризничать, главное для нее — это месть. И Гусев ей нужен, потому что сейчас искать другого частного детектива хлопотно. И времени совсем нет. Через два дня муж появится. Вы следили за мной. Марианна сказала это тихо. Вовсе нет. Просто в свое время я скопировал материалы вашего дела, ограбления вашего отца, и взял их с собой. Пошел на должностное преступление. Вот. Он улыбнулся. И хоть Марианна знала, что он врет, потому что узнала Гусева в том самом бомже, что вытащил ее из-под колес машины, она невольно улыбнулась в ответ. Он явно что-то знает, имеет смысл кое-что ему рассказать. Но, конечно, не все. — Никому не доверяй. Снова прозвучал в голове голос. — Ну, вижу, что с вами нечестная игра не пройдет, — сказала она. — Вы для этого слишком умны и наблюдательны. Придется рассказать вам все. «Ну и вы потом тоже расскажете, что знаете». «Согласен», — тут же ответил Гусев. «Просто удивительно, до чего даже не глупые мужчины падки на примитивную лесть». «Меня хотят убить». И она рассказала ему про машину и про то, что узнала в водителе доверенного человека своего мужа по фамилии Дронов. И не нашла в глазах Гусева искорки сомнения или недоверия, поскольку он видел покушение собственными глазами. Марианне он про это ничего не сказал, стало быть, тоже решил придержать важную информацию. Марианна также рассказала про везучего художника Вареникова, который лежит сейчас в больнице и лечится там от отравления. Вроде бы на поправку пошел, от природы мужик здоровый как лось, по выражению его приятеля. — Выясню. Кусев сделал пометку в своем телефоне. — Но мотив! Какой же мотив? И тогда она рассказала ему про шахту. и даже показала фотографию экспертизы. — Да. Гусев задумчиво покачал головой. — Все сходится. А скажите, как вы про это узнали? — Вы задаете слишком много вопросов. Запротестовала Марианна, не хватало еще ему рассказывать о скандале в ресторане. Теперь ваша очередь. — Ну да. Гусев рассказал ей все, что ему удалось узнать о смерти ее отца пять лет назад, и что за всем... Стоял некто Перегуд, который сейчас стал богатым и влиятельным человеком. И законопослушным, во что не очень верится, люди-то ведь не меняются. Вот, кстати, я припоминаю, что на той камере, которая засняла машину, где пассажиром был Артем, на месте водителя сидел тип, очень похожий на Дронова, как вы его описали. Запись, конечно, оставляла желать лучшего, но гладкие черные волосы хорошо просматриваются. И эта седая прядь. И соседка, которая видела Машу Петрову накануне ее гибели, описала очень похожего сопровождающего ее мужчину. Только ей не поверили. Стало быть, дронов у вашего мужа используются для таких дел. И сейчас то же самое, что и пять лет назад. И я так понимаю, что сделать ничего нельзя, так ведь? Ну да, дело закрыто. Вот поэтому мне непременно нужно выяснить, что происходит на фирме моего мужа, — И этот парень, Вячеслав, мне поможет. Он кое-что должен знать, но так просто разговаривать со мной не станет. А вот если его припугнуть... — Вы точно знаете. — Да он весь как на ладони, — отмахнулась Марианна. — Такой, знаете, самовлюбленный эгоист, только о себе и думает. Пугнуть его, что с работы выгонят, карьера накроется медным тазом, а муж мой такое вполне способен сделать. Этот Вячеслав и растарается. Короче, Вы беретесь или мне другого искать? — Берусь, но вы же не собираетесь с ним. — Разумеется, не собираюсь, но это моя проблема, — усмехнулась Марианна. Они обговорили еще некоторые существенные детали, после чего Марианна взглянула на часы и заторопилась. Нужно еще успеть перед свиданием красоту навести. Гусев подвез ее до ворот коттеджного поселка, на всякий случай остановив машину в мертвой зоне, чтобы на камере не засветиться. Дом был весь уставлен ведрами с водой, швабрами и тряпками. Хлоркой воняло зверски. Доротея вдумчиво протирала перила. Было похоже, что делала она это с самого утра. — Волюсь я! — угрюмо сообщила кухарка Нина Ивановна. — Сил моих больше нет терпеть эту... эту... Она добавила непечатное слово. И Марианна не стала делать ей замечания, поскольку сама думала так же. От кухарки несло спиртным, что тоже было понятно. Распустились без хозяина, да еще и вонь такая стоит. Марианна собралась быстро, но таксист в салоне все принюхивался и смотрел удивленно. Дама вроде приличная, обеспеченная, одета дорого, а запах... Или, может, это теперь духи такие новые? Кто этих богатых поймет?